ч т и столь же продолжительный допрос Бородулина, несколько встреч с Фоминой, с Самохиной, скрупулезное изучение прежних материалов позволили Кудимову и Снежкову предельно точно восстановить события, происшедшие 11 августа. Владимир Сергеевич Нечаев, инженер-технолог стеклокомбината, приехал в Приозерск Десять лет назад, после окончания института. Словом, в некоторой мере оригиналом, всего того, что все еще ходил в хаустяках. Малоразговорчивый, застенчивый, медлительный. Он увлекался немногим. Вечно что-то изобретал у себя в цехе, постоянно пропадал в самодеятельной студии драматического искусства при заводском доме культуры — Здесь-то он два года назад и встретил свою психею, Галину Логутенко. Увидел, я не имел. Сам-то Нечаев, может, и год, и два, и больше ходил бы вокруг да около, но Галина в ответ на его воздыхание проговорила довольно деловито. — Вы что ж предложение мне делаете? — Можно и так считать. — Ну что ж, чему быть того не миновать? — Как более энергичная, решительная натура, Галина быстро взяла в свои руки руль семейного корабля. Гибкая, поджарая, с длинными крепкими ногами, она стремительно носилась по квартире, наводя здесь свой порядок и свой стиль. ь м и ч а е в прими-ка эту тяжеленную статую. Ну и что, что это твоя премия? Пусть в кладовке полежит. Поставим сюда вот эту штуку. С трудом ее вырвала в художественном салоне». «Что это такое?» Рассматривая замысловатую путаницу рук и ног, с недоумением спросил Нечаев. «А ты что, не п е т р и ш в абстрактном искусстве?» «Ох, жаль мне тебя, Нечаев!» Сама она тоже в этом искусстве понимала мало, наверное, даже меньше Нечаева, но верхушек н а х в а т а л а с ь предостаточно и старалась, чтобы в квартире все было в духе времени. и о Нечаев относился к хозяйственному рвению галины снисходительно и даже с одобрением. В конце концов, раз ей нравится, значит, это хорошо. Он относился к жене с каким-то робко-трепетным обожанием. Боготворил ее. Считал, что ему удивительно повезло в жизни. Как-то Нечаев после того, как пропадал, куда-то несколько в о с к р е с е н и й подряд пригласил жену поехать в Сосновку. «Зачем?» «Я там дачку приглядел. Вернее, пол дачи. Две комнаты, веранда, отдельный вход и участок есть. Небольшой, правда, но уютный, солнечный такой». «Дачку?» И мне ничего не сказал. «Ну ты хитер!» Лишь бы тебе понравилось. Дача Галине понравилась. А когда Нечаев принес документы, из которых явствовало, что покупка оформлена на ее имя, Нечаева горячо расцеловала супруга. Скоро, хотя шел только апрель, Нечаеву перебрались на л о н о п р и р о д ы Так как Галина все еще не бросала мысль поступать на курсы иностранных языков, только туда и никуда больше хочу мир увидеть, муж предложил ей уйти с работы. Тем более, что и хлопот подачи оказалось немало. Галина изо всех сил старалась придать ей моддажновый стиль. Учебники пока лежали в шкафу нетронутыми. с к о р Фомина пригласила Нечаевых, на скромное пиршество по поводу приезда родственника. Племянник Фоминой Михаил Бородулин, тридцатилетний, рослый, атлетически сложенный парень, черный, отливающий синью гривой волос, много рассказывал интересного, и беседу, и все веселье за столом полностью взял в свои руки, а в конце и свою тетю, и даже нечаянно заставил станцевать что-то дико африканское, А с Галиной он чего-то только не откаблучивал под бесконечные катушки какого-то заграничного магнитофона».